Глава 9. Запись из дневника «Анонима». Интересная теория недавно прозвучала от одного ученого, который предположил, что преисподнее – это не просто другой мир, а что-то вроде параллельной вселенной. Он заметил, что демоны, выйдя на Землю, не особенно удивлялись нашему миру. Для них здания, технологии, даже наши социальные структуры казались вполне привычными. В отличие от фантастических рассказов, где существа из другого мира восхищаются каждой мелочью, демоны реагировали на все вокруг с удивительным спокойствием. Ученый предположил, что их мир по ту сторону врат, возможно, очень похож на наш, с лишь незначительными отличиями. Конечно, это всего лишь догадка, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Но если демоны сумели попасть сюда, кто знает? «Может быть, и мы способны найти путь в их мир?» Злость на Винтера, на демонов, на девчонку, что пришла на мое место, да и на саму себя поднималась, как кипящая лава из извергающегося вулкана. «Если ты уйдешь, я не оплачу остаток месяца!» Не знаю, чего он добивался, но я была не в том состоянии, чтобы терпеть унижение. Я посмотрела на владельца кофейни таким взглядом, что он попятился назад, выпуская меня из дверного проема. Больше он ничего не сказал, а я протянула фарту к девушке, что наблюдала за сценой с распахнутыми глазами. «Удачи на новом месте!» На городской улице уже горели вывески. Редкие посетители заходили в заведение, начиная свою рутину. А я стояла посреди улицы, испытывая опустошение, но и странную легкость вместе с ним. Я запахнула пальто, ощущая мерзкий зимний ветер. На парковке затормозила машина. Я обернулась, обнаружив патруль, примчавшийся по мою душу. По-хорошему, нужно подойти к полицейским, чтобы сказать, что я снова отправляюсь домой. Но я не стала. Развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Надо мной висела тяжелая темная туча из мыслей. В первую очередь я просто не знала, что делать дальше. У меня был парень работа и ощущение нормальной жизни, но все рухнуло буквально за один день. Конечно, на банковском счете у меня лежало немного денег, которые я откладывала для колледжа. За квартиру платить уже через пару дней. Раньше я вместе с Итаном скидывалась поровну, но теперь эта задача ложится только на мои плечи. Без работы я очень быстро израсходую запасы. Нужно найти новый заработок. Что там говорил Винтер по поводу слухов, гуляющих в городе. Как назло вспомнилось то, что я сказала Итану, что изменила ему с демоном, а такие новости точно не пройдут мимо жителей нашего городка. Вот чёрт! Я с силой пнула пластиковую бутылку под ногами. За раздумьями я не заметила, как очутилась в подъезде дома. Потянулась к сумке, чтобы достать ключи, и замерла на месте. Прямо на деревянной двери, огромными растекающимися буквами, красовалось одно слово. Щеки загорелись от стыда. Я принялась оборачиваться по сторонам, боясь, что соседи могут увидеть эту мерзость. Почему-то я не сомневалась, кто оставил это клеймо на двери дома, которое я когда-то делила вместе с ним. В квартиру я ворвалась злая, как собака, схватила ведро тряпку и принялась оттирать красную краску. Буквы по краям отходили с трудом, Краска успела высохнуть и хорошенько схватиться. Вероятно, Итан был здесь совсем недавно, надеясь, что я буду в кофейне и не замечу мерзкое послание. Грёбанный козёл вздохнула, окуная ткань в теплую воду. Я ведь не виновата в том, что произошло. Мне снился обыкновенный сон. Ну да, не совсем обыкновенный, но я думала именно так. Позволила себе лишнего в бессознательном состоянии, в то время как мой парень, точнее, бывший парень, спал с другой в реальности. У двери с посланием я провела около часа и остановилась, когда почти вся краска исчезла. Остальное придется оттирать специальным средством. И если бы это были все сюрпризы этого дня. Решив занять себя чем-то полезным, я принялась за генеральную уборку. Раз уж у меня нет работы и полно свободного времени, могу потратить его на что-то продуктивное. Я начала снимать шторы, чтобы закинуть их в стирку, и именно в тот момент, когда вскарабкалась на стул, зазвонил телефон. Тихо выругавшись, я слезла с шаткой табуретки и потянулась за мобильником. На экране светилось имя арендодателя. До дня оплаты оставалось еще время, не понимаю, зачем он звонит. Обычно Говард был пунктуальным человеком и не тревожил по пустякам. «Мистер Говард, слушаю. Тебе нужно выселиться из квартиры». Меня словно окунули в таз ледяной водой. Это еще почему? Взглядом принялась искать тот ящик, где лежал договор на аренду, чтобы убедиться, что наш контракт заключен еще минимум на пару месяцев. Ты еще спрашиваешь? Мужчина никогда не хамил и вообще казался вежливым и адекватным человеком, но сейчас в его голосе я отчетливо слышала отвращение. Мне позвонил Итан и рассказал, что вы с ним расстались. И то, из-за чего именно. Точнее, из-за кого. Послушайте, это недоразумение начала оправдываться, надеясь, что Говард выслушает и мою точку зрения. Хотя убедительного аргумента у меня не было. В глазах общества Итан был несчастным парнем, которому изменили, да не просто предали, а сделали это самим демоном. Ну и кто тянул меня за язык в тот момент? Я спасала его шкуру а он отплатил тем, что написал гадость на двери, и позвонил арендодателю. Как после такого помогать людям? — Ева, я все понимаю. Дело молодое. — вздохнул Говард. — Но демон! Решение твое. Но я не хочу связываться с этим. Люди в нашем городе не оставят этого. Догадайся, куда они придут мстить тебе? Не хватало еще, чтобы начали поджигать двери или бить стекла. Слезы скатились по щекам. Мужчина был прав, к сожалению. Надпись на двери дала четко понять, что охота на ведьму началась. Это только вопрос времени, когда в мою спину начнут лететь камни. Вот тебе и современное общество. Жаль, цивилизация до маленьких городков доходит слишком медленно. «Мне некуда пойти», — жалобно всхлипнула я. «Позвони матери, уверен, она будет рада тебя слышать». Когда ты живешь в провинциальном городке, Все знают все обо всех. Я не была исключением, хоть сама никогда не разносила слухов. За эту мерзкую часть в моей жизни всегда отвечал Итан. Он крутится в автомастерской, которую ему оставил отец, и обожает не только перебирать автомобили, но и чужое грязное белье, обсуждая это со своими друзьями. «Думаете, парни не любят сплетни? Как бы не так!» Они судачат похлеще разведенных домохозяек. Я думала, что могу доверять парню, но, похоже, ошибалась, как никогда раньше. Этот идиот умудрился растрепать всему городу, что я не общаюсь со своей матерью. Он был единственным, кто знал, насколько далеки наши отношения. Мы перестали разговаривать, когда я заявила, что не поеду поступать в колледж, а останусь в родном городе, где жила с бабушкой и дедушкой. Мать оставила меня на воспитание родителей, пока устраивала личную жизнь. Именно они принимали участие в моем взрослении. Дедушка умер, когда мне исполнилось десять. Бабушка держалась как могла, во многом ради меня. Когда я окончила школу, ее тоже не стало. Моя мать приехала на похороны и предложила уехать с ней, но я отказалась. Тогда мне казалось, что я достаточно взрослая, чтобы разобраться в своей жизни. К тому же Итан предложил жить вместе, и я посчитала, что наши отношения – достаточная причина, чтобы остаться и ничего не менять. В тот день, когда я еще не успела оплакать потерю бабушки, мать кричала, что я совершаю самую большую ошибку в жизни. Ей было больно видеть, как я гроблю свое будущее в этом убогом месте. Она когда-то смогла вырваться отсюда, и теперь не понимала, почему я, цепляюсь за прошлое, За этот город, за жизнь, от которой, по ее мнению, нужно бежать. Она обещала помочь с поступлением в колледж, поддерживать меня, но я не хотела ее помощи ни тогда, ни сейчас. Я никогда не была стервой, в отличие от нее, но тогда мне пришлось напомнить ей, что она однажды бросила меня. У нее не было веских причин оставлять меня на воспитание бабушки и дедушки, но она все равно сделала это. Как могла она говорить о будущем, когда сама оставила прошлое? Я не такая. Я не могла просто уйти, когда те, кого я любила, нуждались во мне. Мои близкие умерли, но я провела здесь с ними всю свою жизнь. Это место было частью меня. И у меня был Итан. Я отчаянно хотела доказать ей, что не поступлю так же, как она. Я не брошу тех, кто дорог. Конечно, я мечтала попасть в колледж. Тем более этого хотела бабушка. Она верила в меня, видела во мне потенциал, которого я сама порой не замечала. Но в какой-то момент я сделала выбор. Я поставила Итана и наши отношения выше собственных желаний и мечт. Тогда мне казалось, что это правильный выбор. Я выбрала любовь. Но теперь я стояла на развалинах того, что считала своим будущим, и не могла поверить, насколько все обернулось плохо. Вот к чему это привело. На двери красуется напоминание о том, что бывший думает обо мне. Унизительная надпись, словно метка. С работы меня уволили. Из квартиры выселяют. Говард дал всего несколько дней, чтобы собрать вещи и освободить помещение. И вот я сижу на полу, окружённая вещами, которые теперь не имеют значения, и рыдаю. Горячие слезы катятся по щекам, и я не знаю, что делать дальше. Оставшиеся дни в квартире пролетели как в тумане. Я все таки перемыла весь дом. Да-да, буквально каждую его чёртову деталь. Тщательно драила полы, вытирала пыль с полок, пытаясь навести порядок не только в углах, но и в голове. Уборка стала той терапией, которая помогла справиться с неразберихой. Мои вещи легко влезли в один единственный чемодан. И то не потому, что я была минималисткой. Просто когда тебя выгоняют из квартиры, ты быстро начинаешь оценивать, что действительно важно, а что можно оставить позади. Книги, мягкие пледы, милые гирлянды. Со всем этим пришлось попрощаться. Кто скажет, что это мелочи, но для меня это был маленький уютный мир, который я пыталась построить. С некоторыми вещами было особенно сложно прощаться. Например, пушистый плед нежно-персикового цвета. Боже, как я любила эту вещь! Он был таким теплым и мягким, словно обнимал меня в самые темные вечера. Но, признаюсь честно, таскать плед размером с небольшое одеяло, когда ты не знаешь, где окажешься завтра, — не самая лучшая идея. Я стояла посреди опустевшей комнаты, осознавая, что теперь у меня осталось немногое, всего чемодан с вещами и куча вопросов без ответов. У меня была идея заселиться в отель, а после встретиться с Натали и объяснить ей, что я не могу остаться. Я не собираюсь скрываться и готова сотрудничать со следствием, но за пределами города. Окружение ясно дало понять, что не в восторге от жизни бок о бок с человеком, связавшимся с демоном. Я уверена, что Итан растрепал всем о том, что я спала с монстром. Вряд ли он сможет держать язык за зубами и ограничиться только Говардом. В последний раз я глядела опустевшую квартиру и тяжело вздохнула. Пришло время оставить прошлое и двинуться в будущее. Очень сомнительное и совершенно неизведанное. На улице, как назло, выпал снег превратившаяся в грязно-серую кашу под ногами. Вокруг царила та же унылая безнадега, что и в голове. У дома не было полицейской машины, но почему-то это меня не удивило. Если демон захочет напасть сейчас, то так тому и быть. Я оглянулась, ожидая увидеть хотя бы малейший намек на угрозу. Но ничего. Серьезно, я даже была готова. Пусть сделает свое дело, и на этом все закончится а потом в газетах напишут какую-нибудь гадость, как обычно это бывает. Жила скучно, но умерла сенсационно. От рук демона, с которым изменила своему парню. И ведь напишут. Обязательно приплетут, что Итан был намного лучше, прекрасный молодой человек, достопочтенный гражданин. И еще добавят его рекламу, мол, Итан – профессиональный автомеханик, работает в мастерской, обслуживание автомобилей и покраска По выгодным ценам, звоните по номеру. Я снова смотрю на серую кашу под ногами и усмехаюсь. Что ж, если демон пришьет меня сейчас, то хотя бы можно будет считать, что я стала полезной, дала кому-то повод подзаработать. Хлипкие колеса чемодана с трудом катились по улицам. До мотеля я решила добраться на автобусе. Он как раз располагался на окраине города, где чаще всего проезжали путники – и оставались на ночлег.